Глава 4. Тип и состояние кожи. Две большие разницы. Казалось бы, банальный вопрос. У меня заметный блеск на коже, но при этом часто бывает ощущение стянутости. Какой у меня тип кожи? Жирный? А почему тогда стянутость? А может быть, все-таки сухой? Так много вопросов и так мало ответов поэтому в следующем разделе мы подробно разберем различие типов от состояний кожи и наоборот. Тип кожи обусловлен генетически и в зависимости от количества вырабатываемого кожного сала выделяют четыре типа кожи – нормальный, сухой, жирный, комбинированный. Вопреки распространенному мнению, я хочу вас уверить, что тип кожи может меняться с течением жизни. Вспомните главу «Просальные железы», в которых я рассказываю, что их активность меняется в зависимости от возраста и гормонального фона, а также от приема некоторых лекарственных средств. Кстати, Пациенты с акне часто отмечают резкое изменение типа кожи. Сначала он был нормальный или комбинированный, а потом превратился в жирный, и начались высыпания. Например, у меня 5-7 лет назад был нормальный тип кожи, а сейчас он комбинированный. В отличие от типа кожи, который достался нам от природы, состояние кожи – это приобретенные изменения – возникшие в результате условий жизни, действия косметики или процедур, неправильного ухода, питания, стресса. Таким образом, это явления, которые можно изменить или хотя бы повлиять на них. В состоянии кожи бывает 5. Обезвоженная кожа, чувствительная кожа, проблемная кожа, увядающая кожа, пигментированная кожа. В данном разделе мы сначала поговорим о типах кожи, а потом об их состояниях. Типы кожи. Нормальный тип. Нормальная кожа имеет правильное соотношение кожного жира и влаги, поэтому на ней редко появляются раздражения и другие несовершенства. Кожа нормального типа отличается ровным тоном И рельефом и имеет здоровую матовую текстуру. Нормальная кожа – большая редкость и большая удача. Нетрудно догадаться, что это самый желанный и самый редкий тип кожи. Нормальная кожа выделяет оптимальное количество кожного жира, на ней нет сильного блеска и заметных шелушений. Летом она может блестеть немного больше обычного но в целом не доставляет никаких проблем своим обладателям. Однако и при нормальном типе кожи может возникнуть акне, но в этом случае лечение и уход тоже будут наиболее легкими из всех возможных вариантов. Сухой тип. Сухой тип кожи отличается пониженной активностью сальных желез. Кожа такого типа тонкая, имеет маленькие поры и тусклый матовый оттенок. В юности такой тип кожи выглядит привлекательно, щеки персиковые, блеска нет. С возрастом нормальная кожа, как правило, становится сухой, и это происходит в среднем после 40 лет. Главный признак сухого типа кожи – незаметные поры и отсутствие блеска. Вроде бы, когда поры не расширены, это плюс – Но тут есть свои нюансы. На сухой коже довольно рано начинают появляться первые морщинки, и с возрастом все лицо может покрыться морщинами разной степени интенсивности. Таким образом, для сухого типа кожи характерно раннее увядание. При сухом типе сама кожа выглядит тонкой, сквозь нее могут виднеться сосуды. Сухость кожи бывает обусловлена слабым липидным барьером, который плохо удерживает влагу. Очень важно не путать сухой тип кожи с обезвоженным состоянием, шелушение и постоянное чувство стянутости. Это признак обезвоженной кожи, а не сухой. При появлении акне сухую кожу необходимо регулярно увлажнять. В составе корректирующего ухода нужно искать гигроскопичные компоненты, например, глицерин, гиалуроновую кислоту. Примечание. Гигроскопичность. Это способность некоторых веществ поглощать, сорбировать водяные пары из воздуха. Такие компоненты называются даже гидрофиксаторами. Гидрофиксаторы предупреждают трансэпидермальную потерю влаги, сухость и шелушение кожи. Примечание. Гидрофиксаторы. Компоненты, удерживающие влагу в клетках кожи. Самые распространенные из них – гиалуроновая кислота и антиоксиданты. Примечание. Трансэпидермальная потеря воды. Это потеря воды, которая происходит в организме через кожу. Жирный тип. Для жирного типа кожи характерна излишняя активность сальных желез. Избыточное образование кожного сала приводит к расширению пор, образованию комедонов и появлению жирного блеска. Жирную кожу легко узнать по сильному блеску и расширенным порам. Причем расширенные поры у обладателей жирной кожи наблюдаются по всему лицу, а не только в Т-зоне. Примечание. Т-зона – область на лице, которая охватывает подбородок, нос и лоб. Если мысленно нарисовать две линии, получится буква Т, поэтому у нее такое название. Как правило, кожа в Т-зоне жирная, поэтому за ней необходимо ухаживать особым образом. Из-за активной работы сальных желез кожа жирного типа склонна к воспалениям. Но у обладателей такой кожи морщинки появляются значительно позже, потому что кожа плотная и упругая, и она не склонна к раннему увяданию. Безусловно, жирный тип кожи больше всего подвержен акне. Слишком активная работа сальных желез часто вызывает образование комедонов и воспалений, но жирный тип кожи хорошо удерживает влагу, что, однако, не означает, что такую кожу можно не увлажнять. Комбинированный тип. Этот тип кожи самый распространенный. Честно говоря, в природе редко встречаются перечисленные ранее кислоты типы кожи в чистом виде. Чаще всего каждая кожа сочетает в себе признаки всех трех типов. Обычно Т-зона большинства людей склонна к жирному блеску и расширенным порам, тогда как остальные зоны бывают сухие или нормальные. Состояние кожи. Как я уже упомянула, главное отличие состояния кожи от ее типа в том, что состояние имеет приобретенный характер, то есть оно обусловлено образом жизни, а не генетикой. Функциональные состояния можно и нужно корректировать правильным уходом, образом жизни, а иногда приемом витаминов или лекарственных препаратов. А еще нельзя забывать о том, что тип кожи бывает один, а ее состояние может быть одновременно несколько. Обезвоженная кожа. Обезвоженность – это одно из самых распространенных состояний кожи. Ведь чтобы сделать свою кожу обезвоженной, достаточно просто не увлажнять ее или агрессивно высушивать. Обезвоженность – состояние. Часто путают с сухостью, тип. Как правило, обезвоженность бывает вызвана внешними причинами, и косметика отлично справляется с этой проблемой. Обезвоживание возникает тогда, когда нарушается защитный барьер кожи. Защитный барьер, он же трансэпидермальный, состоит из ороговевших частичек кожи и жиров, которые она выделяет. Эти жиры бывают двух видов, Первый вид жиров вырабатывают сальные железы, а жиры второго вида образуются прямо в верхнем слое кожи – эпидермисе. Второй вид жиров как раз и составляет основу защитного барьера. То есть, если кожа жирная из-за активной работы сальных желез, это еще не значит, что у нее хорошо работает защитный барьер. Конечно, эти жиры тоже вносят свой вклад но не столь весомый в контексте обезвоживания. Склонная к жирности обезвоженная кожа обычно напоминает на ощупь промасленную бумагу и может показаться, что она сухая и жирная одновременно. Обезвоженная кожа выглядит тускло, и на ней могут появляться шелушения. Зимой состояние такой кожи бывает хуже, чем летом. Узнать обезвоженную кожу можно по стянутости. Тональные средства ложатся на такую кожу плохо. Они подчеркивают шелушение и скатываются к середине дня. Это происходит из-за того, что вся вода из тонального средства впитывается в кожу, а на поверхности остается только пигмент. То же самое с макияжем. Он плохо ложится на обезвоженную кожу. К обезвоживанию кожи могут привести следующие причины. Увлечение средствами, которые пересушивают кожу, спиртовыми тониками, растворами салициловой кислоты. Агрессивное очищение кожи, использование щеток. Частое использование скрабов с грубыми абразивными частицами. Злоупотребление косметикой, содержащей кислоты «Ана» и «ВНА». Недостаток увлажнения – неверный выбор увлажняющих средств. Отсутствие тонизирования. Сухой воздух в отапливаемых помещениях. Воздействие УФ-излучения – ветер, мороз. Как это не удивительно, но у большинства людей умывание водой дважды в день может привести к обезвоживанию кожи лица. Связано это с тем, что вода начинает испаряться с поверхности кожи и забирать с собой естественную влагу кожного покрова. Чтобы остановить это испарение, нужно протереть кожу тоником и нанести увлажняющий крем. Чувствительная кожа. Чувствительная реактивная кожа – это состояние, при котором кожа быстро реагирует на разные факторы, как внутренние, так и внешние. Например, умывание прохладной водой вызывает покраснение, использование косметики раздражение и стянутость, сильный ветер на улице, жжение. Подобная чувствительность и реактивность чаще всего является результатом нарушенного или ослабленного защитного барьера, как и при обезвоженности. В защитном барьере есть липиды, которые заполняют пространство между ороговевшими частицами кожи. Если с этим защитным барьером все в порядке, он очень хорошо удерживает воду в коже и не дает ничему проникать в нее извне. Если же он нарушен, в кожу легче попадают вредные вещества, и она реагирует на это раздражением. На разных участках лица и тела Толщина защитного барьера разная. Вокруг глаз и губ, он самый тонкий, поэтому зоны раздражаются легче. В связи с этим иногда бывает так, что крем, который отлично подходит для лица, не подходит для области вокруг глаз и вызывает красноту и жжение. Причины чувствительной кожи. Заболевания. Например прозация и атопический дерматит. Использование некоторых лекарственных препаратов, например, ретиноидов местного и системного действия. Наиболее склонна к чувствительности кожа сухого типа, так как генетически она тонкая и имеет слабый липидный барьер. Но это вовсе не значит, что можно поставить знак равенства между сухой и чувствительной кожей. Проблемная кожа. В данном случае название говорит «само за себя». Проблемная кожа – это кожа, склонная к образованию воспалений и комедонов. Как я уже упомянула ранее, к этому состоянию наиболее склонна кожа жирного типа, когда сальные железы производят обильное количество себума. Их протоки закупориваются – в результате чего образуется комедон. Если ваша идеальная доселе кожа вдруг превратилась в проблемную, обратитесь к врачу-дерматологу. Это единственная рекомендация, которую я могу вам дать. Пигментированная кожа. Цвет кожи определяется разными факторами, но основной вклад в него вносит пигмент меланин. Примечание. Меланин пигментное вещество, содержащееся в клетках кожи – меланоцитах, которое защищает организм от воздействия ультрафиолетовых лучей. Иногда количество этого пигмента увеличивается, и тогда на коже возникают локальные темные пятна. На образование меланина влияют четыре фактора – генетика, УФ-излучение, травмы, гормональные нарушения. Основным фактором образования меланина является УФ-излучение. Оно повышает его выработку в целом, поэтому под его воздействием наша кожа приобретает золотистый загар. При длительном воздействии на кожу УФ-излучение способствует еще более активному образованию перманентного пигмента на определенных участках. Под действием ультрафиолетовых лучей меланоциты повреждаются и начинают выбрасывать меланин неравномерно. В результате на поверхности кожи образуются пигментные пятна. Чаще всего такие пятна, самые симпатичные из которых, называются веснушками, появляются на открытых участках тела. Иногда пигментация возникает после разных травм кожи. Такой тип изменения цвета и потемнений отдельных участков кожи называется посттравматической и поствоспалительной пигментацией. Такая пигментация очень часто возникает в местах заживших воспалений акне, но она также может быть связана с царапинами и ссадинами, И что самое неприятное, она может появиться в результате различных косметологических процедур. На процесс образования пигментных пятен также влияет изменение гормонального фона. Женщины часто сталкиваются с пигментацией во время беременности и после родов. Устранить пигментные пятна возможно почти всегда. Но каждый случай индивидуален. Некоторые пятна поддаются коррекции, грамотно подобранным уходом Другие же можно убрать только с помощью косметологических процедур. Увидающая кожа. Это название тоже говорит само за себя. Увидающая кожа – это единственное состояние, которого не избежать, если вы собираетесь жить долго. Процесс старения заложен в нас биологически, однако при грамотном уходе и правильном образе жизни вы надолго отодвинете старение своей кожи. Не стоит думать, что единственный двигатель старения – это возраст. Увидание может начаться и, как следствие, ошибок в уходе за кожей из-за негативного влияния внешних факторов, а также из-за игнорирования профилактических мер по сохранению молодости. Первые морщины могут возникнуть в 20 лет, а могут 40, поэтому подбирать косметику по возрасту в корне неверно. пометки 35 плюс и анти-эйдж – это не более чем маркетинговый ход. Увидающая кожа не всегда покрыта морщинами. Процесс старения начинается со снижения тургора, то есть потери эластичности и упругости кожи. Примечание. Тургор – показатель эластичности и увлажненности кожи. Чтобы узнать, увядает ли ваша кожа, сделайте тест на тургор. Аккуратно потяните небольшой участок пальцами и отпустите. Если кожа возвращается в исходное состояние не сразу, а с задержкой, то пора начинать антивозрастной уход и, возможно, обратиться к врачу-косметологу за необходимыми процедурами. Гидролипидная мантия и эпидермальный барьер Гидролипидная мантия – это невидимый костюм, который покрывает всю поверхность тела человека. В первую очередь она нужна для того, чтобы защищать кожу от вредных химических веществ, излучений и патогенных микроорганизмов. Она также помогает поддерживать эластичность кожи, потому что способствует удержанию влаги. Основными компонентами гидролипидной мантии, как следует из ее названия на русский язык, его можно перевести как водно-жировая мантия. являются вода и жиры. При этом жиры происходят из двух источников: кожного сала и клеток эпидермиса. Гидролипидная мантия является частью эпидермального барьера ЭБ. При первичном приеме косметологи в 99% случаев выявляют у пациентов нарушение ЭБ. Чтобы понять, что такое ЭБ, представьте себе кирпичную стену. Основу стены составляют кирпичи, а в коже их роль играют отмершие чешуйки верхнего слоя. Корнеоциты. Корнеоциты держатся друг за друга при помощи белковых перемычек. Дисмосом. А прослойка – цемент. Между кирпичиками нашей кожи – это жиры, липиды. Надежность и прочность ЭБ помогает поддерживать гидролипидная мантия. Как стены покрываются штукатуркой, так и ЭБ дополнительно укутан в эту мантию. Что же происходит с кожей, когда ЭБ нарушается? Если граница разрушена, то ничто не препятствует хищению ценностей. В коже этими ценностями является влага, которая начинает испаряться сквозь бреши в цементе. В результате мы ощущаем постоянное чувство стянутости и дискомфорта. Кожа сохнет, шелушится, теряет упругость и начинает морщиниться. На ней могут даже появиться красные зудящие пятна. В это же время открываются двери для микробов, токсинов и аллергенов, что приводит к раздражениям, покраснениям, воспалениям, аллергическим реакциям и провоцирует кожные заболевания, например, дерматиты. Может также появиться гиперчувствительность и, как следствие, острая реакция на ветер и косметические средства. Эпидермальный барьер ЭБ разрушают следующие факторы. ПАВЫ. Примечание. ПАВЫ поверхностно-активные вещества, химические вещества, которые содержатся в любом чистящем средстве. Они растворяют гидролипидную мантию, и в результате влага начинает испаряться с поверхности кожи, поэтому я не рекомендую умываться мылом. Механические повреждения. Обращаю ваше внимание, что с нарушенным ЭБ прибегать к агрессивным инвазивным процедурам нельзя. Примечание. Инвазивные процедуры манипуляции, при которых вводятся инструменты или материалы в организм через кожу или слизистые оболочки для диагностики или лечения. Если тусклый вид кожи и шелушение вызваны нарушениями в ЭБ, Инъекции гиалуроновой кислоты, кислотные пилинги, РФ-лифтинг не сотворят чудо, а только усугубят ситуацию. Мороз и ветер. УФ-излучение. Чрезмерные порции ультрафиолетового излучения провоцируют окислительные реакции. Недостаток жирных кислот. Жирные кислоты строят цемент, и необходимы для правильной работы ЭБ. Кожные заболевания. Экзема, розация, различные формы дерматитов. При таких состояниях кожа сохнет, теряет влагу и трескается. Нарушается гидролипидная мантия и повышается проницаемость эпидермального барьера. Как восстановить эпидермальный барьер? Здоровый ЭБ – ключевая составляющая хорошего самочувствия любого типа кожи. Мы часто неправильно определяем свой тип кожи именно за нарушенного ЭБ. Например, вы считаете свою кожу жирной и начинаете усиленно ее очищать, использовать подсушивающие средства и буквально натирать ее до блеска. Вам кажется, что так вы уберете излишнюю жирность. А на самом деле... При таком подходе у вас нарушается ЭБ, и весь ваш антижирный уход не только не дает результатов, но еще и усугубляет ситуацию. Остатки барьера сдаются, кожа начинает сохнуть сильнее, и в ответ на это начинает еще активнее вырабатывать жир. Круг замыкается. Что же делать? Необходимо действовать грамотно элементы восстановления эпидермального барьера. Грамотный системный домашний уход, деликатное очищение средством, не нарушающим PH, тонизация, увлажнение и питание. Постоянная защита. Избегайте механических повреждений, инвазивных и агрессивных косметологических процедур, УФ и инфракрасного излучения, нахождение на морозе и ветре без специального защитного крема, регулярные процедуры в кабинете косметолога, направленные на восстановление ЭБ.